Так ты говоришь, что у людей от них боят колики? — Да, капитан. И поскольку на этом холме нет других водоемов или источников, то испанцы, которые придут нас осаждать, будут вынуждены пить эту воду. — Ты хитер, Кармо. — Значит, мы подсыплем перцу в воду? Вооружившиеся палками, они стали колотить ими изо всех сил расплющивые срезанные растения. Сок, из которых вы забили, потек прямо в пруд. Воды быстро окрасились в молочный цвет, затем приобрели перламутровый оттенок, который, однако, вскоре исчез. По окончании этой операции вода стала такой же прозрачной, как и прежде, и никому в голову не пришло бы, что эта заманчивая влага стоит в себе, есть не опасный, то, во всяком случае, малоприятный сюрприз. Сбросив пруд остатки растений, оба флигустера собрались было уходить, как вдруг они увидели множество всплывших рыб. Опьяненные Нику бедняги отчаянно били хвостами, пытаясь выскочить из разонравившейся им воды, а некоторые направлялись к берегу, словно предпочитая медленную смерть на суше неприятному состоянию, вызванному соком этих удивительных растений. Кармоню устало заботившийся о пополнении запасов провизии, ибо он не вносил голодовки, и бросился на берег и ударами палки оглушил двух колючих рая, одну пираю и одного пемекру. "Это то, что нам надо", крикнул он, бросаясь к капитану, направляющемуся в лес. "Это тоже", добавил чей-то голос, и в ту же минуту прогремел выстрел из единого крика и листона карма рухнул в кусты пушечного дерева и застыл неподвижно, словно пуля пронзила его насквозь. Услыхав выстрел, корсар поспешно вернулся назад. Не выходя из-за ствола Симоруба, защищавшего от вражеских пуль, со стороны рощи, ну и хитрец, сначала он подумал, что моряк выстрелил в какое-нибудь животное. Опьяненные Нику бедняги отчаянно били хвостами, пытаясь выскочить из разонравившейся им воды. Карма, неустанно заботившись о пополнении запасов провизии, бросился на берег и ударами палки оглушил двух колючих райя. Он увидел, что Карма был в пятнадцати шагах от дерева. С величайшей осторожностью он полз по траве. Змея и та наделала бы больше шума, и не кралась бы с такой осторожностью, чтобы избежать опасности или овладеть добычей. Без единого крика или стона карму рухнул в кусты пушечного дерева и застыл неподвижно, словно пуля пронзила его насквозь. Штурм высоты! Услыхав выстрел, корсар поспешно вернулся назад. Сначала он подумал, что моряк выстрелил в какое-нибудь животное. Не видя моряка, он стал звать его Кармо, Кармо. Пошел знакомый ему легкий свист, исходивший, казалось, скорее от змеи, чем от человека, долетел до него вместо ответа. Он быстро отскочил назад и спрятался за толстым стволом симорубы. Только теперь он заметил, что на пушке, пальмовой рощи и щеклубице легкий дымок. Ага, стреляли Оттуда, — туда, пробормотал он, — но куда спрятался Карма? Если это он предупредил меня о своем присутствии, значит, он не может быть далеко. Но вдруг ему расставили ловушку. Выходит, испанцы добрались уже сюда. Ну, что ж, сеньоры, посмотрим, кто кого. Не выходя из-за ствола Симорубы, защищавшей его от вражеских пуль, он встал на одно колено и осторожно выглянул из травы, достигавшей здесь большой высоты. Со стороны рощи, откуда прозвучал выстрел, ничего не было видно. Однако в 15 шагах от Семорубы со стороны кустов слегка колебала острова — Кто-то ползет ко мне, — пробормотал корсар. — Кто это, Карма или какой-нибудь испанец? Впрочем, арки будут заряжены, а я редко промахиваюсь. Прильнув ухом к земле, он через несколько минут явственно услышал легкий шорох. Уверенный, что слух его не обманывает, он встал и, на секунду выглянув из-за семорубы, вздохнул с облегчением. Он увидел, что карма был в пятнадцати шагах от дерев С величайшей осторожностью он полз по траве. — Ну и хитрец! — подумал корсар. — Вот человек, который всегда выйдет сухим из воды. — А где же испанец, который в него стрелял? Не провалился же он сквозь землю. Тем временем Кармо продолжал двигаться вперед, направляясь к Симорубе, и стараясь ничем себя не выдавать, дабы опять не оказаться под выстрелами. Смелый флебусьер не оставил своей аркебузы, даже рыб он волочил за собой, надеясь угоститься отличным завтраком. Черт возьми, не зря же он старался. Увидев Корсару, он вскочил на ноги и в два прыжка оказался рядом с ним под защитой Симорубы. «Ты ранен?» — спросил его корсар. «Не более, чем вы!» — ответил тот смеясь «Значит, в тебя не попали? Кто-то на это надеется. Но я упал в кусты, словно меня пробили из сердца. Эти шельмы полагали, что могут меня отправить на тот свет, как простого индейца, но карма, пожалуй, покитрее А куда делся человек, который в тебя выстрелил? Наверняка сбежал, услыхав ваш голос. Он был один». «Один, испанец, моряк. Как ты думаешь, он за нами следит?» «Возможно. Однако, сомневаюсь, что он осмелится показаться. Знает ведь, что нас двое. «Вернемся на вершину, Кармо. Я беспокоюсь за ван Штиллера. А если нам будут стрелять в спину?» «Будем смотреть оба и не спускать пальцев с курков. Вперед, Кармо!» «Оставив Симорубу, они быстро стали отступать». Добравшись до густого кустарника, они исчезли в нем. Правда, на минутку они задержали, чтобы посмотреть, не рискнут ли показаться враги, но, не видя никого и не слыша подозрительных звуков, они продолжали свой путь, быстро карабкаясь по скалистым склоном, покрытым деревьями.